Глава 12. Утром Лера проснулась поздно. Глянув на мобильный, она чуть ли не скатилась с кровати. Пол 9:00 утра. Завтрак не готов. Бабка сейчас её убьёт. Пришлось глубоко вздохнуть несколько раз, чтобы утихомирить выработанную годами привычку вскакивать с утра и нестись на кухню. Придя в себя, Лера внимательно огляделась. Все вещи были на тех местах, что она оставляла их вечером. Ночу к ней не входили. Из своей комнаты она осторожно вышла лишь через полчаса, и никто за это время не долбился к ней в дверь, ничего от неё не требует и не просит. В доме явно кто-то был, хотя вокруг царила тишина. Вчера было неудобно пялиться по сторонам, зато сейчас можно было много чего осмотреть. Большая гостиная, похожа на выставочный зал в картиной галерее, диваны и кресла, большой белый рояль. Ещё Лера насчитала пять закрытых дверей на втором этаже, но сунуть в них свой любопытный нос, она всё-таки постеснялась. Спустившись вниз, Лера столкнулась с той самой женщиной в униформе. Доброе утро, Валерия Михайловна, Лера доброжелательно улыбнулись. Если желаете позавтракать, позвольте вас пригласить в столовую. Я Мария, к вашим услугам. С ней разговаривали настолько нарочито вежливо, что даже резало слух. Феликс Леонидович уже уехал в город, между тем сообщила Мария. Я покажу вам дом, если желаете. Если захотите поехать в город, то вас отвезёт мой муж, он второй водитель в доме. Лере было так странно это всё слышать, она будто попала в параллельную реальность, и везде всё чисто на своих местах. Лера не знала, куда себя деть. Ей всё время хотелось что-то подправить, спросить, нужно ли помочь чего. Столько свободного времени, и никто от неё ничего не хочет. В какой-то момент она даже растерялась, не зная, чем ей вообще заняться. Каким бы ни был большим этот дом, за полтора часа она увидела всё, что могла, обошла его вдоль и поперёк. Впрочем, оставался ещё огромный сад. Где Лера и гуляла до обеда. В голове раились сотни самых разных мыслей. От того, сколько же может быть свободного времени у человека, до самой важной, что же этому Исаеву от нее надо? Бесплатный сыр да еще такой вкусный возможен только в очень крепкой мышеловке. И как там Султанов? Пробывшего и его предательства Лера не могла не думать, и все равно сердце больно сжималось от мысли, что он женится. А ведь ей тоже сделали предложение. и совсем не тот мужчина, от которого она ждала. Она долго гуляла по саду, который больше напоминал ухоженный парк, а когда вернулась, обнаружила на своём телефоне три пропущенных звонка от Сашки. Безумно хотелось перезвонить, накричать на него, проклясть его и его богатую сучку, но Лера заставила себя отключить телефон. Чем меньше султанов будет знать про неё, тем безопаснее. Надо начинать жить заново, без него. И не включала мобильный до вечера. А вечером приехал Феликс. Они столкнулись в библиотеке, когда Лера искала, чтобы почитать легко и ненапряжно. Исаев выглядел немного уставшим, даже хмурым, но увидев свою гостью, улыбнулся. Как вам здесь, Лера? Замечательно, честно призналась она. Так непривычно. За весь день Лера не сделала ничего, чем занималась обычно: ни стирки, ни уборки, даже посуду за собой ей убрать не дали. Конечно, это не её дом, но всё же было как-то неловко, что ли. Маша сказала, вы не стали разбирать свои вещи, и я не позволю это сделать. От внимательного взгляда Исаева Лера стала немного не по себе. Я же здесь не надолго. Послушайте, решилась она. Феликс Леонидович, я вам очень благодарна, но я не думаю, что буду вам хорошей женой. Я вас совсем не знаю и вообще не представляю, как я могу решить ваши проблемы. У меня нет ничего. Лера. Перебил Исаев взволнованную девушку. У вас много чего есть, я уже говорил об этом. И у вас будет очень значительная роль. Вы, кстати, смотрели красотку? Нет, он точно над ней издевается. Я не буду вашей проституткой, возмущенно выплюнула Лера. Господи, она притягивает к себе одних моральных уродов. И Саиф расхохотался. Нет, Лера, я имел в виду совсем другого персонажа.